— таки ты переспал с ней. Встретил меня голос друга, когда я вернулся в свою квартиру. Лёва сидел в кресле и пил виски в темноте. У моего друга и одновременно Зама имелись ключи от моего жилья, поэтому неудивительно встретить его здесь. После того, как Илонка вышла из своей квартиры и села на электричку, я добрался до конечной станции. Успокоился только когда увидел, как она выходит на перрон. «Да, так лучше. Пусть отсидится пару дней за городом и ненавидит меня. Ей нужно все обдумать, переосмыслить». «Я ведь сразу сказал, не трогай дочь Белки, вздохнул друг. «Пусть бы сами разбирались». «Лев, ты же знаешь, какая она», — тихо ответил, наливая виски в свой стакан. «Она бы растоптала девчонку». «Да, ты прав», — друг промолчал. «А так ее растоптал ты». Я молчал. А что еще говорить? Друг прав. Да и не планировал я ничего в отношении Илуны. Мне первого взгляда хватило, чтобы понять. Не мое это. Она слишком мягкая и неопытная. Она другая. Но она как-то смогла зацепить меня. Сам не знаю, чем. Изначально я должен был держаться от нее подальше. Но как-то не вышло. Опустошил стакан. Алкоголь обжег горло. Вспомнил ее лицо, слезы, текущие по щекам. Тихий голос, говорящий, чтобы я ушел. В памяти четко отпечаталась картинка, где ее ногти врезаются в нежную кожу и крохотные капли крови проступают на ней. А еще я четко помнил ее слова о том, что она любит. Меня. А вот это уже зря. Нельзя меня любить. Нельзя. И было это до того, как она правду все узнала. «Любит ли теперь?» «Сомневаюсь». «Что будем делать?» Тихо спросил Лёва. «Пусть забирает всё к чертям», решил я. Было слишком тупа, чтобы управлять компанией в одиночку. Она всё равно продаст её мне». «Понятно», — сказал друг. «Я подготовлю документы». Лёва встал с кресла, помедлил секунду. «Говори уже», — велел я, закрывая глаза и откидываясь на спинку дивана. «Ты вернешь ее?» – тихо спросил друг. «Вкусняшку я имею в виду». Я молчал, прикидывая, нужна ли она мне, и, главное, нужен ли я ей. «Сомневаюсь», – честно ответил я. «Где она?» – спросил Лева. «Едет к отцу», – предположил я. «В этот самый момент ей уже должны звонить с приятными новостями». «Он правда ее отец?» – спросил Лева. «Правда» ответил я. Он сам не знал, что Белла от него залетела. Когда Илонку нашёл, сразу понял, кто её отец. Похожа она на них. И тест подтвердил. Ясно. Лёва вышел из комнаты. Ты бы съездил к ней. Матвей хороший мужик. Объяснишь всё, он поможет. Суета это, ответил я, не открывая глаз. Матвей, да, он мужик справедливый. Электричка дошла до конечной станции. Я вышла из вагона. Темно. Посёлок незнакомый. И как-то зябко. Зазвонил мой сотовый. Сначала не хотела брать. Потом посмотрела на номер телефона. Незнакомый. «Слушаю», – тихо ответила я, садясь на лавку на перроне. «Илона Сладковская?» – раздался глубокий мужской голос. «Так точно», – ответила я. В трубке секунду помолчали. Услышала глубокий вдох. «Понимаю, это звучит немного невероятно, но...» Начал мужчина, прокашлялся. Судя по кашлю, минимум астматик. «Но вы не могли бы сказать, где находитесь, и за вами приедет машина. Нам нужно поговорить об одном очень серьезном деле». «Простите, но в данный момент не очень интересуют серьезные дела». Честно ответила я, собираясь сбросить вызов. «Это касается вашего отца», – перебил меня незнакомец. «Как чудесно!» – не выдержала я. «Меня сегодня и мать посетила, и отец?» «Зашибись!» «Изабелла была у тебя?» – потребовал голос, и что-то мне подсказало, не стоит сейчас бросать трубку. «Ну, если ее так зовут, то да, была», – вздохнула я. «Ты где, девочка?» Уже спокойнее потребовал голос, и я честно ответила адрес. Меня обещали забрать через полчаса. Я осталась сидеть на лавке. Полчаса – это мало, но вполне достаточно, чтобы все обдумать и осмыслить. Почему-то из всей ситуации мне больше всего обидно от действий Спартака. Переспал и забыл. А мне теперь мучиться. Гад, что еще сказать? Знала точно, мать мне не нужна. Желая ведь как-то без нее. Просто обидно, что она с такой ненавистью ко мне. Права была бабушка, когда говорила, что матери у меня нет. Права. Ну что ж, посмотрим, что у меня за отец. Не будь такой же. Как они меня все кругом достали. Машина за мной пришла, как и обещал мужчина по телефону. Ровно через полчаса. Илона, услышала вопрос молодого парня, в пари метра в отлавки, с которой я уже практически срослась. Типа того, ответила я и встала. Парень подхватил мою сумку и пошёл в сторону выхода с вокзала. Поплялась следом. Через полчаса машина остановилась перед массивными воротами. Раздался щелчок, и ворота разъехались в стороны, пропуская нас во двор. Ещё через пару минут машина остановилась около крыльца. Деревянная дверь распахнулась, и на пороге увидела седовласого мужчину. Он стоял, опираясь на трость, и смотрел на меня. «Доброй ночи!» Поприветствовала я незнакомца. «Здравствуй, Илонушка», — ответил мужчина. При более тщательном осмотре поняла, что он не настолько стар, как мне показалось с первого взгляда. Просто весь седой. «Вы не могли бы быстрее рассказать мне то, что хотели?» Устала попросила я. «И я поеду. Мне еще в город возвращаться, домой». «Проходи». Мужчина отступил внутрь дома и похромал в сторону одной из дверей, погруженном в полумрак. Мужчина остановился в центре комнаты и повернулся ко мне. «Есть все основания полагать», – прокашлявшись, начал говорить мужчина, – «что я твой отец». «Отлично», – округлила глаза, но без особого энтузиазма от столь радостной новости. «Теперь я могу идти?» «Всех благ, батюшка». Я собиралась выйти из комнаты и сбежать из этого места как можно быстрее и дальше. Устала я от непонятных мне интриг, новостей. И вообще всяческих событий. Мы с Беллой много лет назад периодически встречались. Я был женат. Она... Мужчина запнулся. Она была лёгкого поведения. Крайне лёгкого. «Вах, да моя мать проститутка!» Наигранно весело проговорила я. «Да, так и было». Продолжал говорить мужчина. Она забеременела. Я точно знал, что ребёнок от меня поскольку в тот период она жила под моим покровительством. Я настаивал на аборте. И она его сделала. Я так думал в тот момент. Мне пришлось уехать из страны на год. А когда я вернулся, было пропала. Спустя несколько лет она вновь появилась. За тебя она ничего не говорила. Да я и не спрашивал. Это моя вина. Мне нужно было все проверить самому и убедиться, что она не оставила ребенка. И что бы вы сделали тогда? предположила я. «Убили бы?» «Нет, что ты!» возразил мужчина. «Я бы забрал тебя к себе». «А как же ваша жена?» усмехнулась я. «Она бы воспитывала падчерицу». «Она умерла 20 лет назад», вздохнул мужчина. «Но, думаю, да. Она была чудесной женщиной. Приняла бы тебя». «Огу, чудесной женщиной. Вот с такими рогами!» хмыкнула я. «Ладно». Я, наверное, поеду». «Илона», – остановил меня голос отца уже в пороге. «Просто останься на ночь. Утром тебя отвезут». Поразмыслила. «Все равно хуже уже не будет. Да и идти на ночь глядя, нет особого желания». «Как вас зовут?» Посмотрела через плечо на мужчину. «Матвей Макарович Дробник», – ответил отец. Я кивнула и вышла из комнаты. Под дверью меня ожидала пожилая женщина. «Прошу следовать за мной. Я провожу вас в вашу комнату», – уважительно проговорила тетка. «Ну-ну», – вздохнула я и поспешно добавила. «Спасибо». Добродушная она ведь тетка улыбнулась, а я поплелась следом. Оказавшись в просторной комнате в розовых тонах, устала прислонилась к двери. Побродила по комнате, поняла, что есть отдельная ванна и удобная кровать. Вымылась, надела пижаму и улеглась в кровать. В дверь тихо поскреблись. «Да?» – почему-то испугалась я. «Это я, Анна!» – услышала голос тётки. «Можно мне войти?» «Да!» – ответила я и натянула одеяло до самого подбородка. Тётушка держала в руках поднос со стаканом молока и печеньем. «Вах! Как в лучших домах Парижу!» «Я оставлю на столике!» Добродушно улыбнулась Анна и ушла, закрыв за собой дверь. «Выбралась из кровати!» Выпила молоко, закусила печеньем и теперь уже сытая, развалилась на постели. Думала, не усну. Нет, отрубилась практически мгновенно. Утром меня разбудили в совершенно непривычной для меня манере. По мне кто-то ползал. Открыла один глаз. Ребенок. Откуда? Мелкая девчонка лет пяти на вид развалилась на моей кровати и дергала меня за волосы. — Привет! — поздоровалась со мной. А я всё жду, когда ты плоснёшься. Уже завтлакать пола. Ты кто?» Улыбнулась я. Невозможно было без улыбки смотреть на эту принцессу. «Я Малта». Беззубая улыбка засияла, кажется, на всю комнату. «А ты, Илона?» «Ты моя тётя. Я точно знаю». Мне Аня сказала. «Давай пойдём, каша есть. Она вкусная». Малышка в розовой пижаме потащила меня из кровати. Я только успела натянуть халат, лежащий в кресле, и сунуть ноги в тапки. «Давай быстрее, а то мальчишки всё вперед съедят!» Торопила меня малышка Марта. Мы спустились по лестнице. Девчонка тянула меня в сторону просторных дверей. И стоило нам с ней войти, как я замерла на пороге. За столом сидела семья. Огромная такая. Во главе восседал Матвей Макарович. Папа, то есть. Рядом с ним мужчина, немного старше меня но очень похожая на отца. Затем женщина. Скорее всего, его жена. Потом молодой парнишка лет 15, Потом дети. Потом ещё один мужчина. И вновь ребёнок. Девушка с длинными волосами сидела ко мне в полоборота, и её руки были сложены на огромном просто животе. Мой взгляд замер на двух свободных стульях рядом с отцом. «Я же говорила, что Илона не спит!» Торжественно заявила Марта и потащила меня к столу. «Вот. Теперь ты здесь будешь сидеть. Мы ведь одна семья». За столом все молчали. Повисла пауза. Я молчала, смотря на незнакомых мне людей. Перевела взгляд на лицо отца. Бред или всё же реальность? «Глянь, она на тебя похожа!» Услышала голос беременной девушки. «Только волосы светлее. Я покрасилась недавно. Зачем-то сказала я. «Илона, пойдём кашу есть!» Девочка меня уже не тащила, а подталкивала сзади. Отец выжидал и внимательно смотрел на меня. «Кашу?» – переспросила я. «Можно и кашу?» Мои слова оказались каким-то сигналом, кажется, к всемирному бедствию, потому что все, за исключением беременной девушки и отца, повскакивали с мест и направились ко мне. Я кочевала из объятий в объятие. Каждый называл свое имя и прижимал мое несопротивляющееся тело к себе. Дети тянули руки, заставляя наклониться к ним, и чмокали меня в щёки. А отец... Он поднялся на ноги и несмело обнял меня, погладил по волосам. «Добро пожаловать в семью», — услышала его дрогнувший голос. «Семья. Да, теперь, наверное, у меня была семья. И, как выяснилось, довольно большая. Итак, у меня появились два брата со снохами, три племянника». Две племянницы и одна в проекте, должна родиться со дня на день. Братья оказались похожими на меня, вернее, я на них. За завтраком я смотрела на свою родню. Странно это, когда у тебя большая семья. Непривычно слушать, как строились планы на будущие выходные. Оказывается, братья жили за границей, как и все мои племянники. И только отец постоянно проживает здесь, поскольку климат наш больше подходит ему. «Тебе нужно переехать сюда», – отвлек меня голос отца от диалога с Мартой. Девочка как раз перешла на рассказ о своих подругах. «Места много, до города на машине всего полчаса». «У меня работа», – несмело возразила я. «Василий будет возить тебя каждый день и забирать», – предложил отец. «Не отказывай сразу, просто подумай». Я кивнула. «Да, теперь моя жизнь точно никогда не станет прежней». Дни летели незаметно. Я окончательно перебралась к отцу за город. Мы узнавали друг друга. Братья вернулись к себе, оставив дом в тишине. Старший Дмитрий шепнул на прощанье, что он теперь не боится оставлять отца одного. «Не переживай, я присмотрю за ним», пообещала я, провожая братьев в аэропорту. А сама радовалась, что мне теперь есть за кем присматривать. Прошла неделя с тех пор, как обрела свою семью, но потеряла свое сердце. Да, как ни странно, там всё ещё жил Спартак со своим дурацким несносным характером. И я скучала по нему. Но знала, он не приедет. Плевать ему на меня. Его сердце не способно на нежные чувства. Разве что на грубость и хамство. Я всё ещё работала в кулинарии вкусняшка. Правда, всего полдня. Просто не хотелось сидеть на шее у отца. А может быть, не только поэтому. Наверное, я надеялась, что Спартак вновь появится в моей жизни а потом уговаривала себя, убеждала, что не тот он, не для меня. Что он мне принёс? Разве что боль и разочарование. Посмотрела на часы. Василий уже должен был подъехать к вкусняшке и забрать меня. Переоделась, попрощалась с сотрудниками и вышла на улицу. Василия не было. Вообще улочка показалась мне очень пустой. Непривычно пустой. Повернув голову уже привычным взглядом, всмотрелась в здание, расположенное через площадь, выдохнула, расправила плечи и пошла в противоположную сторону. Стоило свернуть за угол по направлению к скверу, как плечи мои сами собой поникли. Осенняя депрессия, не иначе. И плакать захотелось безудержно. Он всегда так поступал. Знакомый голос заставил меня остановиться. Оборачиваться не очень хотелось. Игрался в игрушке. И свою выгоду искал. Все-таки решила встречать неприятность в лице матери с высоко поднятой головой. Обернулась. А ты? Подняла бровь вверх, глядя на женщину, давшую мне жизнь. Ты делаешь то же самое, да? Не тебе меня судить, надменно проговорила мать. Изабелла, давай проясним ситуацию, и я пойду домой. Предложила я, застегивая куртку, пытаясь спрятаться от пронзительного холода. «Мне ничего от тебя не нужно. И хочу, чтобы тебе тоже от меня ничего не было нужно. Договорились?» «А как же дочерняя любовь?» Женщина поправила шляпку. «Не забывай, кому следует сказать спасибо за рождение». Я вздохнула. Уж лучше бы я никогда не узнала о матери. «Спасибо», – спокойно проговорила я. «Это все?» «Мой покойный муж оставил мне наследство». С оговоркой, что она разделится между всеми моими наследниками. Наконец подошла к сути Изабелла. Он не знал о тебе, и поэтому я не стала возражать при составлении завещания. Вот только твой Спартак за справедливость борется. Мне ничего от тебя не нужно. Пожала плечами я. Это хорошо, продолжала говорить Изабелла. В ее руке появилась папка. Подпиши отказ, и я исчезну. Огляделась по сторонам. Не писать же мне на улице. Возвращаться на работу уже не хотелось. Решила зайти в небольшой бар с торца дома. Молча, не проверяя, идет и забыла за мной или нет, направилась в сторону неоновой вывески. На ходу достала телефон из кармана и набрала шоферу. Так, на всякий случай. «Василий, я в баре «Три девятки»,» — тихо сообщила. «Хорошо, Илона Макаровна», — ответил водитель. «Десять минут, и я у вас». Когда вошла в бар, сразу села за барную стойку, протянула руку к папке с бумагами, открыла ее, полистала. Везде, где встретила свою фамилию, поставила подпись и через пару минут вернула документы матери. «Всех благ», — криво улыбнулась я. «Не надеюсь на встречу». «Обнимемся?» — высокомерно поинтересовалась Изабелла, натягивая перчатки. «Лишнее», — отвернулась от чужой женщины. Иронии судьбы, являющейся моей матерью. Не стала проверять, ушла ли Изабелла. Просто подняла руку и подозвала бармена. «Пятьдесят грамм чего-нибудь», — попросила я. Передо мной появился стакан с прозрачной жидкостью и лимоном. Поморщилась, но решила выпить все до дна. Только поднесла стакан к губам, как кто-то вырвал его из моих рук. «Нельзя тебе!» — услышала до боли родной голос. Посмотрела на хозяина голоса. Взгляд уставший, но было его не жалко. Ну ладно, немного жалко. Сердцу ведь не прикажешь не жалеть и не любить. Однако отомстить хотелось. Исчезни, пробормотала я и вновь отобрала стакан. Спартак выпивку не вернул. Зато бармен не отказал. И я, пока ей эту порцию не забрали, торопливо проглотила огненную жидкость. Горло опалило и стало вдруг все кругом безразлично. Илонка, давай я отвезу тебя. Тихо и как-то не очень властно проговорил Кузьма. Хрен тебе, усмехнулась я. Меня водитель заберёт. Достала из кармана деньги и оставила бармену за выпивку. Кивнула на прощание парню и пошла на выход. Знала, что Спартак следом идёт. Молчит и смотрит. А может и нет, кто его знает. А оборачиваться и проверять не хотелось. Вышла на улицу. Всё-таки шёл Спартак следом краем глаза видела. «Что она тебе сказала?» «Не то, чтобы выплюнул. Так сказал просто Спартак. «Вся твоя семейка меня уже достала. Не удержалась я. Мачеха твоя, и ты сам. Деньги ваши. Бесите вы меня все. Я подписала отказ. Чего ты еще хочешь от меня?» «Ничего», – тихо ответил Спартак. Я замолчала. Подъехал Василий. Вышел из машины и дверцу открыл для меня. «А ты?» Едва разобрала голос Кузьмы. «Чего хочешь ты?» Я молчала. Крайне трудный вопрос. «Чего хочу?» «Наверное, нормальной жизни». «Ничего», — повторила я его ответ. «Илона!» Голос Спартака заставил обернуться, так и не сев в машину. «Ты не можешь ничего не хотеть!» Очень, просто крайне высокомерным было заявление этой скотины. «Но вот как так, а?» «Ты прав», — постаралась выдавить улыбку. «Я хочу, чтобы ты сквозь землю провалился и амнезию заработал». «На самом деле ты меня хочешь», — словно я не слышал Спартак моих предыдущих слов. «Ты говорила, что любишь меня». Он вновь кричал, и взгляд дикий, бешеный какой-то. Но мне не было страшно. Я чувствовала, что сама начинала звереть. Заразно? Точно. «Не говори мне, сволочь ты такая, чего я хочу!» Загорала я, хлопая дверцей. «Не смей ко мне приближаться!» «Понял!» Но Кузьма и не слышал. Только дикий взгляд его приближался всё ближе, вместе с хозяином этого самого взгляда. «Ты любишь меня!» Орал он, глядя на меня, чуть склонив голову вперёд. «Ты сама говорила!» Прищурилась. «Вот же идиот!» «Я любила тебя!» Рявкнула в ответ. «В прошедшем времени! Действие завершено!» «Так что иди ты в вз... Договорить не успела. Он просто прижал меня к себе. Крепко и не вырваться. И поцеловал. Один Бог знает, сколько силы воли мне пришлось собрать, чтобы не ответить, а просто замереть статуей. Спустя оказалась вечность, Спартак чуть-чуть расслабил объятия. Убедился, приподняла брови вверх. И похвалила себя. Голос не дрогнул. Я сама себе почти поверила. Убедился прошептал Кузьма и выпустил меня окончательно из своих рук. Развернулась и вновь открыла дверцу машины, собираясь сесть в салон. Посмотрела на Василия. Тот хмуро смотрел на сцену выяснения отношений, но не вмешивался. «Ты беременна?» Услышала ровный голос Спартака. Горько улыбнулась. Посмотрела на парня через плечо. «Думаешь, это что-то изменит?» Спокойно проговорила я. «Да или нет?» настойчивый голос и испытывающий взгляд. «Нет», — ответила и готова поклясться, что в его глазах мелькнуло разочарование. «Спи спокойно. Я тебе точно не рожу». Наконец села в салон автомобиля. Хорошо, что окна тонированные. Посмотрела на Спартака. Он стоял в паре метров от машины и смотрел прямо перед собой. И руку в волосы запустил, словно от досады. Вот что он за человек. Хам! и тиран.